Аферист узнал свой гонорар. Это его разозлило. Гонорар исчез в карванох вора и... Он бы с ними разобрался, подумаешь, свистнуть зловредные медальоны из снежных шеек прелестных принцесс, да расплюнуть. Но в этот момент очнулся драка. Владыка вампиров мутными глазами посмотрел на поле боя и начал считать. «Принцессов шесть, вампиров восемь, со мной девять, нападающих четверо. В один портал не влезем». Он сделал пас, и около противоположной стены образовалось два портала. «А почему их четыре?» — удивился главный вампир. «А, ладно». Чем больше, тем лучше. Сунув под мышку книгу заклинаний, Драко захромал в сторону одного из них, Используя скипетр как костыль. Очередной удар осиновой дубины Заставил его сесть на пол И пересчитать все по-новому. Порталов было уже восемь, А народу в зале не протолкнешься. С воплем. «За мной!» Он ринулся в ближайший, и если б не еще один хороший удар по затылку дубины в догон, обязательно бы промазал. Он все-таки был сильный маг. Даже в таком состоянии умудрился магически свистнуть всем, кто хоть чуть-чуть был под его влиянием. Их тела подняло в воздух и засосало в портал который немедленно за ними захлопнулся. Адуан с Арчибальдом остались на поле боя одни, не считая лежавшего в отключке на полу кефера. Рядом мерцал второй, сотворенный главой вампиров, портал. Друзья переглянулись и, не сговариваясь, дружно нырнули в него. Обратимы приземлились мягко, прямо в сток сена, около невысокого строения, от которого несло настолько характерными ароматами, что Адуан чуть не прослезился, пахало навозом и молоком. Коровки. Му-совсем как у нас дома? Ностальгически шмыгнул носом гигант. У-завыла из другого строения. — А это уже больше на волков похоже, — насторожился Арчибальд, съезжая со стога. Адуан завертел головой. Деревянных строений вокруг угадывалось много. Именно угадывалось, так как осмотреться в неверном свете звезд было сложновато. — Куда мы попали? Адуан сквырнулся со стога вслед за побратимом. Из-за пазухи колдуна выкатился серый клубок. «Диага! Про Антонию забыли! Да это же его родные места!» Всположился аферист. «Наверняка в нуссферу вынырнули. Антушка, ты как себя чувствуешь?» Арчи двумя пальчиками пошлепал по тому месту, где у побратима должны были быть щеки. Чуть не порезался, об зубы и сердито шикнул. «Подъем, кровосос!» Летучая мышка начала расти, расти и расти, пока не трансформировалась в Антонио. Нарядов фрелины на нем уже не было. Он был облачен в серый плащ формой, чем-то напоминающей его крылья. На плаще... Золотыми искорками вспыхивали странные знаки и иероглифы. — Дуванчик, ты у нас полиглот. Что это на нем написано? — Да я же по-вампирски не разумею, — смутился колдун. — Вот послал три светлые помощничка, нифига не знает. — М-м-м, — простонал Антонио, — пытаясь подняться с земли. Как башка трещит, что мы вчера пили. Осиновую настойку обрадовался Арчибальд возвращению побратима к жизни. Ух, по мозгам бьет, схватился вампир за голову. С размаху согласился с ним аферист. «Даже вмятина осталась!» — посочувствовал Адуван. «Давай подлечу!» Вампир все вспомнил, выпустил когти, оскалил зубы и двинулся на колдуна. Когда страсти улеглись, настало время конструктивного диалога. ну и куда нас занесло?» — требовательно спросил Антонио Арчибальд. — Надеюсь, в Носферу? — вампир кивнул головой. — Мы на ферме. Ее продукции поют лучших воинов драка, которых на особые задания посылают. — Вот видишь, одуванчик! — обрадовался Арчибальд. — Не такие уж они страшные, молочко пьют. — Не молоко! — вздохнул Антония. Молоко гоблины потребляют, Их драко приспособил тут За животными присматривать, А нам кровь достается свежая, Облизнулся вампир. А чё ж тебя с суррогатами поили? Перемещать далеко, Я ж все-таки в Гиперии был. Ясно, к делу, принцесс волокли. Скипетр книгу заклинаний тоже. Ты у нас местный кадр веди. Где здесь логово твоего бывшего шефа? Его логово весь город. Но раз принцессы с ним, то я знаю, где его искать. Чую, полночь близится. Это его время. Только в одежде эльфов далеко не уйдете. Буркнул вампир оглядывая на ряды побратимов. «Надо достать что-то серое, как у меня, иначе сразу в драку вяжемся, а толку?» «Не волнуйся», — успокоил его Арчи. «Наша одежка меняет цвет, как захочется. Последняя разработка эльфов. Андуанчик сделай ее серой. Надежда в вмиг поменяла колер. «Только тихо! Тайными ходами поведу, о которых, кроме меня и драка, никто больше не знает!» «Ну, драка, понятно, а ты-то как узнал? Ты же ведь маленький совсем!» — хмыкнул Арчибальд. «Всего четвертую сотню размениваешь. Хотя, по другой версии, четвертое тысячелетие. Какой верить? Какой хочешь, — недовольно буркнул Антонио. Как узнал, так и узнал. Вампир долго вел своих друзей мимо длинных сараев, откуда мычали, рычали, гавкали и выли доноры зерофермы, мифического города Носферу. Нырял в какие-то подземные ходы, вел по узким пыльным галереям, пока где-то через полчаса они не достигли цели путешествия. Вынырнув в очередной раз на поверхность, они оказались около огромного сооружения, раскинувшегося под открытым небом. Выплывшая из-за облачка луна осветила гигантский овальный амфитеатр, каменными уступами ниспадавший вниз к самой арене. В центре ее стоял драка, поигрывая скипетром на ледяного дракона. Владыка вампиров плотоядно поглядывал на принцесс. Они смотрели на него, как кролики на удава. На трибунах бушевали подданные драка. «Мы вовремя...» — прошептал Антонио. — Закутайтесь в плащи, что вы не опознали. — Давай поближе пробьемся, — предложил Арчибальд. Рано, не стоит пока светиться, мы и отсюда все прекрасно услышим. — Так ведь сожрут их. — За их кровь еще будет битва. — Выставим Адвана. Тут же решил Арчибальд. Он их всех своей осиной покрушит. А я ее в домике Фера забыл. Тут же начал отводить свою кандидатуру колдун. Значит, все пойдем. Арчибальд с удивлением почувствовал разгоравшийся в груди пожар, не подозревая, что это бурлит в жилах эльфийский дух великого воина. — Я у них клыки ворую, а вы их беззубых мочите. — Только драка мой! — мрачно потребовал вампир. — У меня с ним свои счеты. — Хочешь, всех отдадим? — предложил Арчи. — Мы не жадные! — поддакнул Ладван, который, как всегда, трусил перед большой дракой. — Тихо! — одернул их вампир. Кажется, начинается. Драка взмахнул скипетром. В амфитеатре установилась тишина. «Верные воины мои!» За могильным голосом начал свою речь Драка. «Сегодня, в эту прекрасную ночь, Ночь нашего триумфа, не могу сказать о героях невидимого фронта, Отдавших жизнь ради общего дела. Прокалятые гиперийцы, эти жалкие людишки, Зверски замучили нашего доблестного Антонио, Моего лучшего ученика, вашего главнокомандующего, С которым мы почти шесть тысяч лет Ковали эту победу. Арчибальд с Удуваном уставились на побратима, Который начал раздуваться, но не от гордости, а от гнева. Более того, он вдруг стал выше ростом и раздался в плечах. «Наш малыш взрослеет на глазах», — пробормотал Арчибальд. «Я был первый, кого он создал, когда была проиграна битва», — прошипел вампир. «Его боялись, а меня уважали. Вот он и решил избавиться, гад. Конкуренции испугался. Пару «Обязательно!» — навалились на пытавшегося ринуться на арену вампира-побратимы. «Только попозже!» «Давай лучше послушаем», — увещевал Антонио аферист. «Ну, неужели тебе неприятно выслушать диферамбы в свою честь?» Вампир слегка успокоился. «Мы отомстим за него!» — вскинул скипетр Драка. «Да!» — взревели трибуны. «Воин правильный был!» «И отомстим страшно!» — продолжил свою зажигательную речь Драко. «Сейчас я вызову ледяного дракона, и под его знаменами мы пойдем на этих жалких людишек, эльфов и прочей нечисть, поставим их на колени и будем сосать, сосать, сосать!» Крови хватит на всех. При этих словах драка вампиры зарали еще громче.